7 августа 561 года рождества христова три часа ночи. Византийская империя, префектура, притория Востока, диацез Фракия, провинция Европа. 35 километров к западу от центра Константинополя. Спальня загородной приморской виллы Флавия Велизария и его жены Антонины. Ночь была жаркой и душной, не ветерка, наверное, поэтому спал Велизарий плохо. Он метался и вскрикивал, говорил какие-то слова на незнакомом языке, как будто спорил во сне с кем-то невидимым. И Антонина уже было начала всерьез опасаться за здравость его рассудка. Потом старик открыл глаза, сел на ложе и, прикрывая простыней худую впалую грудь, вдруг отчетливо произнес. Они идут. Они уже совсем рядом. Они уже здесь. Антонина тоскливо подумала, что ее так долго продержавшийся муж наконец-то окончательно лишился рассудка. И что, может быть, в этом и заключался тонкий замысел Юстиниана: Не арестовать, ослепить и казнить популярного среди солдат и офицеров полководца, многократного победителя персов, вандалов, готов. Булгары разных мятежников, что непременно вызовет недовольство в регионах, а всего лишь свести его с ума. Сумасшедший Велизарий, разговаривающий на неизвестном языке, со своим невидимым господином будет выглядеть нелепо и смешно и не сможет участвовать в заговорах против императора. Но не успела Антонина выставить столь логически безупречную конструкцию, как в атриуме их дома рядом со спальней Послышались шаги нескольких человек. Странные шаги. Так не ходят наушники и шпионы Патрикия Руфина, чьи шаги всегда тихие и вкрадчивые. Так не ходят охраняющие велизария зале северные варвары из Константинопольской школы, подчиненные магистру офицей Евтропию, которые обычно топают, как стадо буйволов. Так может идти кто-то уверенный в своей силе и своем праве. Потому что именно так, уверенно и твердо, в молодые годы ходил сам Велизарий, сокрушивший сон мои сон моих врагов, и за время мятежа Ника своей сильной рукой реставрировавший на троне уже готового бежать императора Юстиниана. Ни на секунду великий полководец не пожалел ни о тех днях, ни о той бойне, которую солдаты его личной армии устроили на Константинопольском поддоме где верхушка мятежников и самые преданные их сторонники собрались отпраздновать успех своего заговора. Он убил их всех до последнего. Лучники геролов нафаршировали мечущуюся константинопольскую чернь стрелами. А мерно шагающие следом когорты готов и славян добивали раненых ударами копии мечей, чтобы ни один мятежник не остался в живых. И нечего жалеть об этих людях. В 532 году на Константинопольском подроме были точно такие же бабуины, как и в 2014 на Киевском Майдане Незалежности. И если бы не Велизарий решительной рукой наведший железный порядок, то судьба империи вообще, и императора Юстияна в частности, была бы очень печальной. Но где тогда -то были хваленые схалари и эскуивитеры, эти разряженные, как петухи-клоуны в позолоченных доспехах? Презрев присягу, отсиживались в своих казармах, желая дождаться того момента, когда окончательно определится победитель. И дерьмо пришлось разгребать и по спистам Велизария, и ему самому лично. Размышления Велизария о прошлом прервал не очень сильный, но решительный стук в дверь. Так стучится сама судьба, и все понимают, что войдет она вне зависимости от ответа, который ей сможет дать хозяин. Услышав этот стук, Велизарий стрепенулся, набрал побольше воздуха в выпученную грудь и, по возможности, как можно более твердо произнес. «Если ты тот, кого я жду вот уже три дня, то, пожалуйста, входи. Если же нет, то будь добр, пройди мимо». И дай пожилому человеку спокойно прожить свои последние дни. В ответ на эти слова дверь жирительно отворилась, и на пороге спальни Велизария и его супруги появилось несколько человек, поражавших своей необычностью. Двое из них являлись мужчинами, один из которых был гладко выбрит и коротко пострижен, подобно римлянам старого закала а другой носил короткую, аккуратную темную бородку и волосы чуть длиннее, чем первый. При этом оба были облачены в варварскую одежду в виде пятнистой куртки с такими же штанами, но слишком хорошо для варваров пошитую. И оба имели жесткий решительный вид больших начальников, подчиняющихся только Богу и больше никому. У гладко выбитого на боку висел длинный меч, А у бородатого мужчины на груди покоился большой фигурный серебряный крест, выдававший в нем священник. А еще у этого священника имелось чуть заметное в полумраке бело-голубое свечение вокруг головы. Увидев это свечение, Элизарий от удивления даже приоткрыл свой беззубый рот, а его супруга позабыла, как скандалить. И каждый день к ним на огонек заглядывали настоящие святые. И хоть отец Александр был пока что не святым, а всего лишь аватаром, то есть полномочным представителем отца, но не избалованно и такими явлениями смертные не видели особой разницы между этими двумя явлениями. Чуть позади мужчин стояли три молодые женщины и мальчик лет двенадцать. Одна женщина была одета и подстрижена подобно гладкому выветому мужчине, И подобно ему же носила на боку широкий меч. По темным глазам и волосам, а также носу с чуть заметной горбинкой, эту солнечную красавицу можно было принять за чистокровную римлянку из старого рода. Не только гордое и независимое выражение лица под стать мужчинам, которых она сопровождала, говорило о том, что это дикая штучка, весьма неумеренная в выражении своих эмоций. Да и рукоять ее меча, оплетенная кожаным шнуром, предупреждала, что в случае какой-либо обиды эта девица привыкла не плакать и жаловаться, а браться за меч, рубя обидчика на несколько кусков. Две другие молодые женщины, одна с темными волосами, другая со светлыми, были поварварски высоки и одеты в длинные юбки и накидки, как и приличествуют их полу. Было видно, что они в этой компании занимают достаточно важное положение, но здесь и сейчас присутствует только для комплекта, то есть потому, что так положено. Особой загадкой был мальчик, одетый подобно взрослым мужчинам, к тому же с легким учебным мечом и кинжалом на поясе, что выдавало его достаточно высокое происхождение. При этом он явно играл какую-то самостоятельную роль, а не только сопровождал своих предположительных родителей. К тому же за спиной у этих шестерых в полумраке освещенного масляными светильниками атриума неясно маячили мрачные массивные фигуры воинов полной боевой экипировки, что говорило Велизуаре о том, что скаларии магистра официи скорее всего, уже жалуются на свою тяжелую жизнь святому Петру ведь рядом с этими рожденными для войны мрачными главорезами парадные ширкуны из императорских схол выглядели как слепые котята рядом с африканскими львами. «Вы ошибаетесь, уважаемый», — вдруг сказала одна из женщин темноволосая. «Ваша так называемая охрана жива и здорова. Просто мы не одобряем ненужных убийств, поэтому, чтобы мы с вами могли спокойно переговорить, а люди, неуважаемого нами магистра Евтропия, просто спят сном праведных младенцев. Секунд пять Фелизари с женой молчали, потрясенные тем, что их мысли были без труда прочитаны. Однако Антонина Первая пришла в себя и, стараясь справиться с волнением, ворчливо произнесла, ни за что не поверю, что варваров из императорской гвардии можно просто так усыпить, Обычно до самого рассвета они топали по двору своими сапожищами и не давали нам с мужем спать. — Взрослых мужчин так же легко усыпить, как и маленьких детей, — назидательно сказала та странная женщина. — Вот послушайте. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. От ее магнитического голоса глаза у Велизари и Антонины сразу начали слепаться, и они бы непременно уснули, если бы священник не остановил ту женщину. — Анна Сергеевна, — произнес он с легкой улыбкой, — как же мы сможем поговорить с этими достойными людьми, если вы их усыпить? Не все же, подобные вам, обладают особыми талантами входить в чужие сны. — Нам и так пришлось приложить достаточные усилия для того, чтобы ваше сонное заклинание не воздействовало ни на уважаемого Велизария, ни на его супругу, ни на достопочтенного Прокопия Кесарийского. — Простите, отец Александр смущенно потупил уста, я нечаиваю. Анна Сергеевна, то есть боец-птица, обращаясь к хозяину дома, с легкой иронией сказала гладко выбытый мужчина в котором за версту был виден профессиональный военный. У нас очень мощный маг разума, и мало кто способен противостоять его талантам. Но давайте знакомиться. Кто вы такие, мы знаем, так что позвольте представиться. Меня зовут капитан Серегин Сергей Сергеевич. Сейчас занимаю должность Бога Справедливой Оборонительной Войны. Имею под командой корпус 20 тысяч бойцов большая часть из которых отборные главорезы, не боящиеся ни Бога, ни черта, и преданные только лично мне. Работа эта непростая, и поскольку я не имею особых полководческих талантов, то мне нужен хороший тактик, лучший из всех тех, которых можно найти в это время. Думаю, что вы мне подходите. Условия контракта. Плата в тысячу солидов в месяц, доля в добыче полное медицинское обеспечение с омоложением и полное материальное содержание за счет корпорации. Первоначальный контракт только на работу в этом мире, но, возможно, и продление, когда мы двинемся в другие миры». «Смеяться, изволите над старым человеком, господин Серегин, недоверчиво спросил Велизарий, переглянувшись с Антониной. «Разве же кто-то в силе омолодить старика?» чтобы он снова начал бегать, как юноша. Или вы и в самом деле бог, как только что изволили отрекомендоваться? — Бог-то я бог, только медицина мне немного не по профилю, — произнес Серегин и обратился куда-то в пространство. — Лилия! — Здесь я, Сергей Сергеевич, — откликнулась маленькая богиня, прямо из воздуха появляясь между Серегиным с отцом Александром и Велизарием с его супругой. Кого тут надо вылечить, от чего? Антонина так и застыла с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. У Велизария выдержки было побольше, да и призыв но он воспринял с полной готовностью. Просто его рациональный ум до последнего сопротивлялся невероятным новостям. И вот теперь у его спальне прямо из воздуха появляется девочка. — Вылечить надо сидящего здесь Велизария и его супругу, — сказал Серегин. — О болезнях называется старость. — Хм, — задумчиво произнесла Лилия по-русски, искоса глянув в сторону сидевших перед ней Велизария с супругой. — Вылечить их от старости несложно, только хлопотно. — Ну зачем тебе это надо, Серегин? Неужели для твоих дел нельзя найти кого помоложе? — Старика зовут Велизарий. Он гениальный военный тактик, и адекватной замены ему просто нет. На том же языке, — ответил Серегин. В то же время его жена, при отсутствии особых талантов, довольно неплохой политик. А это качество при наличии рядом константинопольского гадюшника будет нам совсем не лишним. Кроме всего прочего, без своей дрожащей половины этот человек никуда не пойдет. И это его качество мне тоже очень импонирует. — Думаешь, привязать их большой клятвой? — принцессовалась Лилия, теперь с гораздо большим любопытством оглядывая сидящих перед ней людей. — Клятвой привязывать надо только женщину, — ответил Серегин. — Сам Велизарий и так уже слышит призыв, поэтому он в любом случае мой. — Ну, хорошо, — уговорил, — вздохнула Лилия, оборачиваясь к Велизарию с Антониной, уже в белом халате, со стетоскопом в ушах и большим зеркалом отоларинголога на лбу. А вот эта игрушка появилась у нее совсем недавно, уже после знакомства с Галиной Петровной. Интересно, она имеет какой-нибудь практический смысл? Или это только имитационный аксессуар, вроде шаманских бубенчиков, призванных отвлечь на себя внимание клиент? «Ника, милочка!» — сказала тем временем лилия «Добавь, пожалуйста, мне свету, а тут, тут что-то темновато». Кобра щелкнула пальцами, и тусклые огоньки, развешанных по стенам масляных светильников, вдруг вспыхнули яростным бело-голубым светом, отчего в комнате стало так же светло, как в солярии с кварцевой лампой. Серегин, отец Александр, Ника, Анастасия, Колдун и Анна Сергеевна одинаковыми жестами достали из нагрудных карманов и надели магические фототропные очки, а Велизарий с Антониной болезненно зажмурились. «Еще сильнее», — скомандовала Лилия, опуская на правый глаз зеркало и добавила на койне «Больные, замрите, вдохните и не дышите. Раз, два, три. Готово. Выдохнули. Ника, дай нормальный свет. Сеанс закончен». «Ну что, Лилия?» — спросил Серегин. «Какие выводы?» «Все нормально», — на коне, ответила Лилия, убирая зеркало. «Жить будут, причем оба». Дух фонтана за несколько сеансов поставит их на ноги и вернет молодость. А в качестве маленькой демонстрации... Одновременно с этими словами Лилия очутилась рядом с Антониной и на мгновение коснулась указательным пальцем ее правой, сухой, сморщенной старушущей руки, лежащей поверх колен. В дальнейшее повергла в шок не только его супругу. Раздался тонкий звон и руку Антонина от кисти до локтя охватило жемчужное сияние. Потом старая дряблая кожа с ее той руки стала опадать сухими шуршащими лохмотьями, а из-под нее показалась молодая, свежая, розовая плоть, явно принадлежащая юной девушке. Антонина взвизгнула и усталась на свою старую новую руку, ошарашенно рассматривая ее со всех сторон но на этот раз первым пришел в себя все же Велизарий. «Кто вы такие?» — спросил он глухим голосом у Серегина. «И откуда вы взялись со всеми вашими чудесами? Теперь я верю, что вы можете даровать нам с Антониной вторую молодость, но не будет ли это даром врага рода человеческого, который есть еще и отец лжи и лев рыкающий?» Неожиданно в разговор вступил тот, от кого этого меньше всего ожидали. «Веруешь ли ты, сын мой, святую Троицу, в отца и сына и святого духа?» Неожиданно раздался громыхающий голос отца Александра, взявшегося правой рукой за свой крест. Еле заметный до того ореол вокруг его головы засиял, как зенитный прожектор, а стены дома завибрировали от раскатов его голоса. Последний раз на такой силовой уровень взаимодействия с небесным отцом отец Александр выходил тогда, когда в самом начале приключений в других мирах прибил адскую тварь, увлекшую Серегину, Анну Сергеевну и их спутников в подвалы мироздания. Даже в храме Хера Тойфеля Небесный Отец не демонстрировал своего присутствия таким явным способом. Наверное, если бы не магический сон, наложенный Анной Сергеевной на охранников-скалариев, то все бы они проснулись и сбежались бы посмотреть на обладателя такого роскошного командного голоса. А потом они с визгом бы дернули оттуда во все стороны, То, что пусть отец даже и не мстителен и легко отпускает грехи, но под горячую руку ему лучше не попадаться. Писец шепнула Лилия Серегину. Дядя проснулся и принялся вышивать. Бедняга Велизарий, спасайся, кто может. ц ответил Серегин. — все будет хорошо. Так и получилось елизарий быстро пришел в себя и покорно склонил обусевшую голову перед отцом александром а по сути перед самим небесным отцом веру и отче, — вдохновенно сказал он прошу простить мои сомнения и ответить на вопрос не будут ли во зло предлагаемые мне дары и не погублю, не погублю ли я свою бессмертную душу согласившись на сделанное мне предложение нет нет и еще раз нет ответил священник голосом Небесного Отца, потому что вместе с Серегином ты часть великого замысла и часть великой битвы, которую вы, смертные, называете то Рагнареком, то Аргом Армагеддоном, то другими не менее громкими именами, вроде Третьей мировой войны или мировой революции. Великая схватка добра со злом прокатывается по множеству миров, почти одновременно впавших в ужах войн на уничтожение. Ты, сын мой, должен быть там же, где и Серегин, стоять рядом с ним, быть его правой рукой, вместе побеждать его врагов и не отступать от него ни на шаг. Ибо если между вами образуется хоть малейшая трещина, то враг рода человеческого, которого ты только что тут помянул, обязательно сунет в нее свой змеиный язык. Помни, Серегин действует с моего ведома и по поручению, и что бы он ни делал, все идет на пользу всему роду человеческому во всех мирах. Велизарий поцеловал протянутый ему крест и выпрямился, вроде бы даже уже помолодевший, лишь от осознания того, что самая высшая сила во всех мирах признала его нужным, полезным и необходимым и призвала к себе на службу. А ведь никакого магического лечения еще не было. А вот что с человеком может сделать одно лишь осознание его нужности. «Так все же, господин Серегин, — спросил он, — кто вы такие и откуда вы взялись? Спрашиваю не из чистого любопытства, а для того, чтобы понять, в какие бездны мне придется погрузиться, если уж милая и с виду безвредная женщина, подобная сирене, способно погрузить в сон сколько угодно здоровых и сильных мужей. «Вот тут вы ошибаетесь», — ответил Серегин. «Особые таланты, которыми обладаю я и мои друзья, не имеют никакого отношения к нашему родному миру, потому что в нем они оставались нераскрытыми и невостребованными, а понадобились только в противоположном ему мире, который Отец Небесный называет «подземельем мироздания». Упав по воле проведения туда, на самое дно, мы теперь ступенька за ступенькой поднимаемся обратно вверх. И ваш мир — это только очередная остановка, третья, с момента начала подъема. Везде, во всех мирах, мы должны бороться с различными неустройствами, поддерживая добрых людей и повергая в битву злых. И каждый раз, пока мы не выполним поставленную перед нами задачу, Нас просто не пропускают дальше в следующий мир. Так что в вашем мире я проездом. И, как видите, Отец Наш Небесный считает, что в нем есть такие неустройства, которые требуют моего безусловного вмешательства. А это значит, что при любом развитии событий этот мир не останется прежним, а пойдет своей дорогой, отличной от дорог других миров. Но, впрочем, скоро расцветет, и мне не хотелось бы и дальше вести здесь бесконечные разговоры. Если вы уже все для себя решили, то пора отправляться туда, где мы разбили свой лагерь, и там начать никать в дела и приступать к процессу лечения. «Постойте», — остановил Серегина Гелезари, — «есть еще один вопрос, и он тоже важен для меня как жизнь и смерть. Не собираетесь ли вы, подобно другим варварам, напасть на империю с целью ограбления и унижения. Всего два года назад я отражал такой навек булгар, а славяне переправляются через Дунай в провинции империи по нескольку раз в год. Поймите, империя — это мой дом, моя родина, мои мать и отец, и я не смогу воевать против нее. «Клянусь», — сказал Серегин, — что воевать вам, по большей части, придется против степных варваров разных мастей, и что я сам ни при каких условиях не собираюсь нападать на Византию, грабить ее, угонять в рабство ее жителей и разорять ее храмы. Но с той же определенностью должен сказать, что ваша империя, как ревнивая некрасивая старуха, и, почуяв, что рядом появилось молодое, сильное и свободное государство, Она всеми силами пытается его уничтожить. Я поклялся, что не буду нападать сам, но не обещал, что не буду защищаться. На этом у меня, пожалуй, все. Не знаю, устроил ли вас мой ответ. — Ваш ответ меня устроил, — сказал Велизарев, вставая. Я и сам не слишком большой любитель подставлять правую щеку после того, как меня ударили по левой. — Антонина, собирайся. — Мы покидаем это место и как можно скорее. — Не забудьте прихватить с собой Прокопия Кисарийского, — сказал Серегин. — У меня на него отдельный заказ, ибо кто, как не он, знает все хитросплетения здешней политики. — Ну да, — усмехнулся Велизарий, позвонив колокольчик. — Куда же мы без старого плута?